И скользил среди цистерн и грузовиков на своих каучуковых подошвах, выкрикивая «Айткен Сайт!» макартур вы здесь, ребята?» По правде говоря, он собирался хорошенько избить их, после чего можно было пойти на мировую. Они ведь тоже были мертвы, но, по-видимому, жарились в аду на разных сковородках. А на грузовых парковках мертвых они пока не сталкивались. Он чесал подбородок, обдумывая свои грехи. Потом пробирался между машин, карабкался, отстегивал брезент, сдергивал мятую ткань, чтобы взглянуть на груз. Как-то раз глаза посмотрели на него, и эти глаза были живыми. Другой раз глаза посмотрели на него, и эти глаза были мертвыми, закатившимися и твердыми, как желтые мраморные шарики. Когда он видел глаза, то поспешно цеплял брезент на место, если только трос не врывался у него из рук. Такое случалось. А эти глупые шлюшки, которые сейчас прихорашивались в женском туалете, он думал о них с презрением. — Ах, Колет, не хочешь ли огурчик на тост? — Ты у меня получишь огурчик, детка, — мысленно обещал он но если он слишком долго болтался среди мужчин, если ему приходило в голову, что бабы могут уехать без него, сердце его угрожало вырваться из иссохшей груди. — Подождите меня! И он, стремглав, мчался обратно, насколько вообще мог мчаться. Его ноги были переломаны в нескольких местах и плохо срослись, так вот он мчался назад, со свистом ввинчивался, чертов, центральный замок. В воздухозаборник и плюхался на заднее сиденье, сопя, задыхаясь, сбрасывал ботинки. А колет эта доска, жаловалась на запах. Он осторожно заползал и в его собственные ноздри — бензин, лук и потные мертвые ноги. Если же его госпожи не успевали вернуться из туалета, он не сидел в одиночестве и не ждал их. Он проникал в другие машины отвязывал детские сиденья, откручивал головы плюшевым зверушкам, висевшим на задних окнах, раскручивал плюшевые кости. Но когда новые шалости уже не шли на ум, он просто садился на землю один, под колеса. Он жевал губу и тихо напевал себе под нос. «У Гитлера яйцо одно, у Гитлера яйцо одно, ему мамаша откусила». У Кепстика нет и того. «Хозяйка не любит, когда я пою это», — бормотал он. «Наверное, она не любит, когда ей напоминают. Думая о старых добрых деньках в Олдершоте, он засопел. Конечно, она не любит, когда ей напоминают. Конечно, она не любит», — он поднял взгляд. Женщины приближались. Хозяйка катилась к нему, ее подруга подпрыгивала, трещала, как сорока, и крутила ключи от машины. Аккурат вовремя он скользнул на заднее сиденье. Он устроился поудобнее. Спина Элисон окаменела, ноздри колет раздулись. Моррис беззвучно засмеялся. Она думает, что не видит меня. Но настанет время, и она увидит. Она думает, что не слышит меня, но она услышит. Она не знает, от меня ли это воняет, но ей не нравится думать, будто воняет от нее. Моррис приподнялся и спустил залп мощного капустного духа. Колет повернула под знак съезда. Над придорожным мотелем болтался приспущенный флаг. На развязке двадцать три перед ними втиснулся грузовик со снопами соломы. Сухие пучки летели им навстречу по пустой серой дороге назад к югу. Утро затягивало облаками. Небо мерцало холодом. Солнце, ухмыляясь, спряталось за тучу. Когда они свернулись с М1 на А52, колокола возвестили окончание минуты молчания. В пригородах Ноттингема шторы были задернуты. — Мило, — сказала Элисон. Так уважительно, так старомодно. Не будь дурой, отозвалась Колет, просто солнце мешает смотреть телек. Они въехали на гостиничную парковку, и Колет выпрыгнула из машины. На ее место скользнул призрак женщины. Она была маленькой, старой и бедной. И, казалось, крайне удивилась. Обнаружив себя за рулем автомобиля, бабулька тыкала в приборную панель и повторяла «Ух ты! Это что-то новенькое! Вы ими торгуете, мисс?» «Простите, простите», — сказала она, — «Вы знаете Морин Харрисон? Я всего лишь ищу Морин Харрисон». «Нет», — добродушно отозвалась Элл, — «но непременно сообщу вам, если наткнусь на нее». «Дело в том, что Морин Харрисон была моей подругой», — принялась объяснять маленькая женщина, — «дружба навек, знаете ли». Жалобная нотка прорезалась в ее голосе, бледная и ностальгическая, точно лунный свет в тумане. Морин Харрисон была моей подругой, понимаете? И я ищу ее уже тридцать лет. Простите, простите, мисс, вы не видели Морин Харрисон? Эл вылезла на улицу. Эта машина Мэнди, она тоже рана. Эл огляделась, а та Мерлина. Похоже, Мерлин через «Е» тоже здесь. Боже мой! Я вижу его старый драндулет. Попал в очередную переделку. Она кивнула в сторону блестящего новенького минивена. А на этом приехали белые колдуньи из Экхема. Колет достала вещи из багажника. Эллисон нахмурилась. «Я давно собиралась сказать». — Давай-ка пройдемся по магазинам, если ты не против. — Мне не кажется, что твоя спортивная сумка производит должное впечатление. — Это дизайнерская вещь, — зарала Кулет. — Спортивная сумка? Да я с ней всю Европу облетела. Бизнес-классом. — Дизайнерская. А вид такой, как будто ты ее на рынке покупала. Прирекаясь, они отметились у портье, номер оказался обычной коробкой на третьем этаже с видом на зеленые мусорные баки у черного хода. Морис прошелся по комнате, обживаясь, безнаказанно засовывая пальцы в розетки. Из-за стены доносился ритмичный стук. Эллисон сказала. — Это, наверное, ворон практикует свою кельтскую сексуальную магию. «А что с миссис Этчелс? Ее в итоге когда-нибудь кто-нибудь подбросил?» Сильвана отправилась к ней, но она попросила, чтобы ее высадили в какой-то семейной гостинице в Бистоне. «Деньжат не хватает, а? Ну-ну, старая врунья?» «О, думаю, дела у нее в порядке, она много гадает по почте. Некоторые клиенты ходят к ней годами» нет она просто утверждает что крупные отели слишком безликие и ей нравятся семейные дома ты же знаешь ее она гадает по чайным листьям и оставляет свою рекламку подкатывает хозяйки иногда с нее даже не берут денег за постой колет вытащила пачку новых листовок л из коробки Они выбрали бледно-лиловый цвет и текст, который гласил, что Эллисон — один из самых прославленных медиумов в современной Британии. Эл из скромности возражала, но Коллетт парировала. «А что, по-твоему, я должна написать? Эллисон Харт? Слегка известная в окрестностях А4?»